Глава 22. Для Академии ума я решил сделать два пространственных артефакта. Для создания обоих требуются мои камни меток, поэтому я решил заняться ими. Активировал метку души, порезал ладони, засунул в рану первый камень души. Спустя 10 минут он превратился в камень метки. Я отложил его в сторону и уложил в рану второй камень души. Когда и второй претерпел трансформацию, я выпил эликсир духовного восстановления и приступил к алхимии. Первым я решил сделать одноразовый портал. С помощью моего камня метки и пыли лунного кварца я создал небольшую жемчужину, которая словно бы сделана из мутного кристалла. «Как она работает?» — спросила Мия, когда я положил портальную жемчужину в футляр. Если ее раздавит магистр или архимаг, владеющий элементом пространства, он сможет создать портал, пояснил я. Вся ценность этого артефакта в том, что портал невозможно подавить обычными инструментами, которые используют маги. То есть, в теории, архимаг может открыть портал прямо в центр войска зомби. «Как думаешь, в армии догадаются об этом?» «Не знаю». Покачал я головой. Надеюсь, что да. Скорее всего, они знают, что на антикосмосфера также может работать в зоне подавления чар, поэтому так быстро решились использовать ее. «Каким будет второй артефакт? Думаю, он должен быть получше, чем Кольцо Теней и это жемчужин. поделилась Мия. «Согласен», кивнул я. Вторым я сделаю пространственное кольцо. Полноценный пространственный артефакт высокого качества. Таких в мире магов не существует». «У них есть пространственные браслеты», — возразила Мия. «Их как раз делают из черного опала пустоты». «Да, ты права», — улыбнулся я. «Но пространственные браслеты невероятно сложные в изготовлении и очень дорогие». На каждый такой уходит прорва черного опала пустоты. Помимо этого, пространства в них немного. Мое кольцо будет гораздо лучше. Существует только один способ создать неодноразовый артефакт с помощью камня-метки. Этот способ использовать собственный камень-метки, как это собираюсь сделать я. Ну и, разумеется, требуется мастерство артефактора. Но создать что-то подобное с помощью чужих камней меток я не смогу. Максимум немного изменить их, чтобы они сработали чуть иначе, как я планирую сделать с камнями меток Алисы. По сравнению с портальной жемчужиной, пространственное кольцо было во много раз сложнее в создании. К обычному процессу прибавилась еще и необходимость постоянно активировать метку души, и запускать призрачные руки в камень метки, чтобы он не сломался раньше времени. Через полчаса я снял с крышки печи темно-синее колечко и надел его на палец. Подал в артефакт манну и ощутил ментальный отклик от него. «Где-то двадцать кубических метров», — задумчиво сказал я «Снимай кольцо». «Неплохо». «Мало». — хмыкнула Мия. «А сколько в браслетах?» Я заинтересованно посмотрел на нее. Мия некоторое время не отвечала, явно проверяя информацию. «В них еще меньше», — ответила она. «До шести метров». «Вот видишь». Я убрал артефакторную печь и сел в кресло. Проверил время. Одиннадцать утра. Чуть подумал, я решил отдохнуть от артефакторики. Впереди еще пожирающая игла для Лианны, но ею можно и попозже заняться. «Как там Лимон?» — спросил я. «Он уже в штабе, приступил к исцелению. Надеюсь, он сможет сдерживать себя и не раскроет тайну своей метки», — вздохнул я. «Ему будет тяжело», — сказала Мия. Я кивнул. «Лимон будет видеть, как гибнут люди». Он будет понимать, что мог бы спасти их своей меткой, но из-за ограничений клятвы не может этого делать. Пожалуй, стоит отнестись серьезнее к этому вопросу. «Давай сделаем так», — медленно сказал я. «Передадим лимону браслет дара. Пусть он скажет начальству, что получил его от хранителей знаний и покажет способность». «Давай», — кивнула Мия. Пусть Лилит подготовится и отправит мне один из браслетов. У меня с собой их не осталось. Хорошо. Через несколько минут Лилит сама мне позвонила. После приветствия она перешла к делу. Я тоже думала над тем, чтобы передать некоторым нумерованным браслеты. Это сильно поможет им вырасти у глазах клана и других магов. Лучше всего подходят Александра и Лимон. В будущем можно дать браслеты Люби и Роману. «Раз думала над этим почему не сказала проворчал я с сегодняшним докладом хотела отправить смутилась лилит ладно давай так и сделаем я отправлю лимону браслет через астральный портал ему чем скорее тем лучше а ты действуй через клан ломоносовых может удастся еще ко мне душ получить я уже договорилась с двумя кланами маяковскими и лермонтовыми — ответила Лилит. — На самом деле мы можем получать гораздо больше камней душ, если действовать более прямо. Но вы просили быть осторожнее. — Да, с этим лучше не перебарщивать, — согласился я и задумался. Кланы сразу поймут, что для создания браслетов требуются камни душ. Это может привести к росту стоимости этих камней и, как следствие, к увеличению товара на рынках в том числе и на черных рынках. Но что если просить не только камни душ, но и другие материалы? «Знаешь, мы достаточно прорекламировали наши браслеты», — сказал я. «Можно приступать к их продаже». «Но просить не только камни душ, а другие материалы, особенно древние». «Хорошо, так сделаю». Позже отправлю вам список материалов, чтобы вы выбрали нужные. Еще можно попросить Сару взять интервью у Лимона, когда он воскресит первого человека. Это увеличит популярность браслетов, и Сара сможет получить новое задание. Она будет рада. Хорошая идея. Давай так и сделаем. Скажи, Лили, ты живешь все там же. Да? А что? «Я хочу, чтобы ты переехала в более безопасный район. Купи квартиру в столице на деньги организации и заселяйся туда. Ники поможет с оформлением бумаг». Лилит не ответила. «Конечно, она никогда не примет такой подарок, но я знаю, как можно ее уговорить». «У меня есть лишние деньги, поэтому я решил вложиться в недвижимость. Тебе просто надо жить в моей квартире и следить за ней не более». Заодно и свою жизнь сделать комфортнее. — Хорошо. — Хорошо, — тихо ответила Лилит. — Ну и отлично. Я отключился и задумался, вспоминая, о чем хотел узнать. — А, точно. — Что там с гостем Алисы? — спросил я у Мии. — Это был подосланный убийца, — отозвалась она. — Его послал тот старейшина, которого Алиса убила. Если бы не твое появление, то могло бы выйти взаимоубийство. Вряд ли. Алиса бы справилась. Не согласился я. Болтая с Мией, я переоделся и пошел на лекцию. Отсидев ее, отправился на обед. — К тебе идет парень, явно с недобрыми намерениями, — предупредила Мия. — У него в руках горячий чай. Я прислушался. Ко мне приближались сзади со слепой зоны. Через пару секунд я резко встал и отступил в сторону. Незнакомый парень как раз плеснул чай на то место, где я сидел. Жидкость окатила мою тарелку с едой, и несколько капель попали мне на ботинок. «Ой!» — насмешливо сказал парень. «Будь аккуратнее!» «Понял». Последние слова он сказал громко, привлекая внимание всех в кафе. Парень явно нарывался на дуэль и не собирался никуда уходить, пока не добьется цели. Леон Кнорре, грандмастер со старшего курса, сказала Мия. Леон открыл рот, явно собираясь продолжить. Скорее всего, перейдет к оскорблениям и унижениям. Дуэль, бросил я, дам ему то, чего он хочет. Леон довольно улыбнулся и сказал: Через три дня. «Холодное оружие!» Я кивнул. Леон вышел из кафе, я сел за свободный столик и сделал новый заказ. «О, к тебе сейчас подойдет так кто этого Леона натравила!» — хихикнула Мия. Я повернул голову и увидел низенькую, красивую девушку со светлыми волосами до середины шеи и с большими голубыми глазами. Она выглядела встревоженной. «Приветствую вас, барон Грейк. Она уважительно поклонилась. Ее щеки залили от смущения. «Я благородная Мария Маяковская. Я могу присесть?» Я поднялся, поздоровался в ответ и приглашающе указал рукой на стул напротив. «Конечно, присаживайтесь». Девушка села и с тревогой посмотрела на меня. «Я случайно стала свидетельницей вашего столкновения с Леоном и хочу вас предупредить». Я спокойно смотрел на нее, ожидая продолжения. «Леон — очень опасный человек», — тихо сказала Мария, кинув испуганный взгляд на дверь. «Он серебряный призер страны по дуэлям на холодном оружии среди юниоров». Леон уже не раз, не два проворачивал подобные схемы. Унижает человека, чтобы тот вызвал его на дуэль. Это дает ему право самому выбрать вид дуэли. Леон всегда выбирает холодное оружие. Затем он задействует свой клан, который начинает давить на клан противника. Поэтому предупредите родственников обязательно. Скорее всего, это будет силовая акция. Я помрачнел, но ничего не сказал. «Леон атакует по всем фронтам», — продолжила Мария. «Советую вам предупредить своих друзей и знакомых. Он может и им навредить. Но это не самое главное. Во время дуэли Леон обязательно колечит своих противников. От его рук уже пострадали четверо человек, они навсегда стали калеками». Мария замолчала, затем замешкалась, снизила голос и осторожно спросила. «Вы, случайно, не переходили дорогу никому влиятельному?» «Может, отказали кому-то?» «Леон не просто так выбирает цели?» «Она намекает на Лермонтову», — поняла Мия. «Вот хитрая». Я мысленно согласился с Мией. После слов Марии я бы в первую очередь подумал на Феону Лермонтову, который отказал в предложении вступить в клан. «Только вот я знаю, что Мария сама заказала Леона. Хочет так втереться в доверие?» «Знаете...» — Мария смутилась. «Я уже написала маме. Она у меня магистра, обладает властью в клане. Надеюсь, она сможет помочь с вашей проблемой». «Не нужно», — покачал я головой. «Я сам справлюсь с этой проблемой. Спасибо вам большое за предупреждение, Мария. Я у вас в долгу». — Мне совсем не сложно, — Артур, — улыбнулась девушка. — Позвольте мне помочь вам. Можете считать это подарком, знак нашей будущей дружбы. — Не стоит. Мне самому хочется скрестить клинки с Леоном. Я поднялся. В это время принесли еду. Я оставил деньги на столе и вышел из кафе, не дав Марии возможности возразить. — Где он? — тихо спросил я. «Входит в общежитие вместе с другом», — ответила Мия. Но «Я уже взломала его смартфон, когда он рядом с тобой стоял». «Спасибо». Мия молодец, сразу поняла, что мне нужно. Раз она уже проникла в его гаджет, нет смысла преследовать Леона. Пока я шел в общежитие, Мия рассказывала. «Клан Кнор находится на 212-м месте в Топе». «У них есть один магистр и шестеро гранд включая Леона и его дядю Мартина Кнорре. Последний возглавляет боевой отряд, который не отправился на войну. Скорее всего, именно его пошлю для избиения Грегов». «Спасибо». Я вернулся в свое общежитие и позвонил Алисе, рассказал ей о предстоящей опасности. Вильгельмонета с ним и большая часть отряда Сигма», напряженно сказала Алиса. «Нам никак не справиться с боевым отрядом клана Кнорре». «Я постараюсь помочь со своей стороны». После моих слов повисла тишина. Алиса явно сомневалась в моей способности как-то помочь клану. «Ты не забыла, как я разобрался со Сновидовыми?» напомнил я. «Да, конечно». «Буду ждать вестей». Попрощавшись, я отключился и посмотрел на Мию. «Мне нужны подтверждения». Верить Марии на слово я не собирался. «Леон позвонил своему дяде», — кивнула Мия. «Завтра отряд Мартина Кнор полечит в серый». «Хорошо». Я позвонил Кате, затем Марине. Предупредил обеих девушек, чтобы они не покидали Академию, мы были очень осторожны на улице. Рассказала о репутации Леона. Последний я позвонил Алине. Выслушав меня, сестра не на шутку взволновалась. «Я слышала про этого Леона», — с тревогой говорила она. «Он очень сильный дуэлянт. Он мастерски владеет артефактным мечом. Тебе с ним не справиться». Я хмыкнул. «Я правду говорю, Артур!» — разозлилась Алина. «Он с самого детства занимается фехтованием. Ты же никогда не был силен в боях на холодном оружии. Плюс два года ты потерял из-за инвалидности. Забыл? Даже если ты гений, Чар, как о тебе говорят, это никак тебе не поможет. В битве на холодном оружии нельзя использовать Чары». «Алин, все будет хорошо», — ласково сказал я. «У меня еще полно дел. Мне пора». Уверен, Алина хотела много чего еще сказать, но не смела. Все же я теперь барон на две ступени выше ее по статусу. «Будь осторожен», — буркнула она. Я попрощался и отключился. Посмотрел на Мию. «Как будешь выпутываться?» — с любопытством спросила она. «Можешь достать информацию по тому, как именно клан Кноры действовал в похожих ситуациях?» «Сейчас поищу», — кивнула Мия. Через несколько минут она сказала. Если кратко, то люди клана переодевались и скрывали свои лица масками. Они нападали на ключевых людей кланов, противников и избивали. Ломали ноги, руки, но редко убивали, если только случайно. Целями они выбирали не только членов клана, но и топ-менеджеров, директоров, артефакторов. Благодаря своей силе они легко избивали охранников и расправлялись с целями. После такого любому клану понадобится время, чтобы восстановиться. При этом Кноры слали жертвам анонимные письма, где говорили, что во всем виноват студент из их клана. На этого студента потом наваливалось страшное давление со стороны родных. В списке избитых обязательно были и их родственники. — Хорошо, спасибо. Думаю, этого мне достаточно. — Что же ты будешь делать? — Мия не мигая уставилась на меня. — Ударю его тем же оружием. — улыбнулся я. — Ты забыла? — Я богат. — Нет, я очень богат. — Сколько у меня денег на счету? «Если все сложить, то 4 миллиона 175 тысяч рублей». «Помоги мне найти подходящих наемников», – попросил я. «Сейчас их из-за зомби не так много, но они есть», – кивнула Мия. «Особенно если пообещать доплату за срочность». «Прислала тебе все доступные варианты». Я открыл ноутбук. Всего Мия нашла девять свободных отрядов, готовых сейчас взяться за работу. Я сразу отсеял четыре, где не было грандмастеров. Выбрал два, которые возглавляются грандмастерами, и связался с их капитанами по очереди. Цель — защитить клан Грейк от вероятной атаки боевого отряда клана Кнорре. Выходить нужно срочно, завтра уже может начаться заварушка. Первый отряд, носящий имя Белые Медведи, запросил 38 тысяч рублей. В отряде было 122 вооруженных бойца, среди которых 34 мага. Второй отряд «Ночные волки» затребовал 65 тысяч. В этом отряде было всего 62 бойца, но каждый из них маг. Отряды хотели довольно солидную оплату, учитывая, что я нанимаю их всего на один день. Я согласился с требованиями обоих отрядов и дал им контакт Алисы. После позвонил ей и предупредил о наемниках. Алиса молча меня выслушала и вздохнула. «Ты потратил огромное количество денег. Разве это того стоило? Гораздо дешевле оплатить лечение пострадавшим». «Конечно стоило», — хмыкнул я. «Не понимаешь, разве?» «Один раз стерпим избиение, и нас перестанут уважать. Нужно дать отпор и показать всем, что с нами лучше не связываться». «Спасибо за заботу», — тихо сказала Алиса. Я отключился и вернулся к списку отрядов. На первом месте по мощности стояли и синие ящеры. Два грандмастера, 35 мастеров и больше сотни магов послабее. «Мощный боевой отряд, который на хорошем счету у армии». «Думаю, лидер Ящеров не откажется от небольшой подработки». Я позвонил ему. «Да», — ответил сухой голос. «Срочный контракт на физическую расправу, без смертей. Плачу 150 тысяч. Аванс половина, плата на карту». Выложил я основное. «Что требуется?» — сосредоточился голос. «Анонимно избить некоторых членов клана Кнора и пограбить их в магазины». «Мы не берем такие заказы». 180 тысяч». «Двести». «Хорошо. Список я отправлю». «Жду». Я посмотрел на Мию и сказал. «Давай составим список целей для ящеров. Всю оплату по заказам отправляй через тот счет, который я получил от графини». «Хорошо». Мия довольно кивнула. «Решил ударить их тем же оружием. Хороший ход. Мне нравится. А что будешь делать с этим Леоном?» «В прошлой жизни я мастерски владел кинжалом. Пожал я плечами. Мечом тоже неплохо. Вряд ли у этого парня есть десятая доля того опыта боев, который имеется у меня». «Но в мире магов свои тонкости», — заметила Мия поэтому я позже изучу их, — кивнул я. — Давай займемся списком, мне еще на лекцию идти.